Глава 4. Она еще надеялась, что Алексей одумался, что малодушие, владеющие его сердцем, пройдет, и он встретит ее дома. Элеонора даже помолилась украдкой, чтобы Господь укрепил его душу. Но Ланской ушел. Когда она вернулась домой, там было пусто. Исчезла его шинель, без знаков различия, исчез сидор, и даже запах папирос испарился без следа. Будто Алексея здесь не было, и ей приснилось и счастье, и отчаяние. Однако ложиться в постель, где они были вместе, Леонора не могла. Она подарила кровать соседке, а сама устроилась на полу, на тощем тюфяке. А сон не шел к ней, и на полу. Мучительные воспоминания, как они были вместе с Алексеем, не отпускали. Леонора почти переселилась на работу. Кушетка за автоклавной стала ее постоянным ложем. Благо, с наступлением весны желающих ночевать на службе резко поубавилось. Она работала как сумасшедшая, набрала еще больше дежурств и подавала на сложных операциях, даже когда была свободна. Во время работы она забывала обо всем. Но через неделю Знаменский выгнал ее, приказав три дня не появляться на службе. Мол, загоняя себя таким образом, она приносит не пользу, а вред. С этим было трудно не согласиться. День она промаялась дома, Надеялась отоспаться, но ничего не вышло, как она и предполагала. Сон покинул ее, кажется, навсегда. Леонора боялась засыпать, ибо в эти минуты приходили самые горькие мысли, а просыпаться резко, будто от толчка было еще хуже. Сидеть дома невыносимо, а пойти некуда. Недавно появилось новое развлечение, кинематограф, но и Леоноре оно совсем не нравилось. Вдруг ее навестила Саша. Шварцвельды переезжали, барону вернули его прежнюю квартиру на территории института. По прежним понятиям, это была холостяцкая квартира, но по нынешним временам трех на четырех человек считалось более чем достаточно. Саша пригласил ее на новоселье. «Будут только самые близкие друзья», — сказала она, и, смутившись, добавил, «Сергей Антонович тоже будет. Он мне, кстати, замечал, что очень хотел бы тебя видеть». «Тогда я, пожалуй, не приду». Поздравлю вас с неофициальной обстановке, если позволишь. Елечка, послушай меня. Сергей Антонович очень влиятельный человек, и мы очень ему обязаны. Страшно подумать, что было бы с Николаем, если бы не помощь Кострова. О, это и есть сам Костров. Фамилия была на слуху, но в подробности Леонора, естественно, не вникала. Да, моя дорогая, это он и есть. А ты просто не хочешь знать, что он не только очень важный чин в правительстве, «Ну и хороший человек. Ты считаешь, что раз большевик, значит дьявол. Но это не так. Совершенно не так». «Саша горячилась, значит, не верит в то, что говорит», отметил Леонора хладнокровно «Он давно знает о тебе, еще заочно. Николай рассказывал о твоих подвигах, он даже восхищается тобой. Просто у меня не было случая сказать тебе», – таратурила Саша. «И он очень, очень жалеет, что ты отказалась перейти на мою должность. Ты была бы идеальной главной сестрой». Сашенька, я слишком молода, никто не поверит, что меня назначили за истинные заслуги. Начались бы грязные сплетни, а я этого не хочу. Александра Ивановна с досадой махнул рукой. А всегда сплетни, привыкай. И чем ты чище, тем они грязнее. В любом случае приходи, такое знакомство будет тебе очень полезным. Элеонора выпрямилась на стуле. Полагаю, Костров рассчитывает на иное знакомство. Ну да, ты ему понравилась. Но он же взрослый человек и прекрасно видит, что с тобой нельзя просто. Ну, ты понимаешь. Он не женат и ничего плохого, если он за тобой немного поухаживает. Поухаживает. или он хороший человек. Не какой-то там оголтелый. Они с Николаем знакомы давно. Вместе ездили на эпидемию чумы в Маньчжурии в 10 году. Так он врач? Удивился Леонард. Нет, Конечно. Был обычным делопроизводителем, но Николай тогда заметил его способности. А Костров тоже оценил мужа по достоинству. Шварцвальду ведь пришлось бороться не только с бактерией чумы, но и с косностью наших чиновников, что гораздо хуже. Еле удалось выбить разрешение на вакцинацию. Правительство долго сопротивлялось, и знаешь почему? Потому что автор вакцины – иудей. Я не говорю о том, что это иудей. Владимир Хавкин родился в Одессе. И если бы ему позволили работать в России, то вакцина была бы нашей. Нам не пришлось бы закупать ее в Англии. Леонор пожал плечами. Он мог креститься. А он не хотел. Ты бы приняла иудаизм ради работы. А почему он должен? Вот и уехал в Швейцарию. Николай говорил, что эта потеря сравнима с потерей части территории страны. Когда знаешь такие вещи, перестаешь считать революцией порождением маны Не хотелось ссориться, поэтому Леонора промолчала и пошла в кухню с кипятком. У нее был маленький примус, мощности которого вполне хватало для ее скромных потребностей. Она вообще старалась занимать в квартире как можно меньше места. Саша сетует, что евреям не разрешали работать, где они хотят. Ну да, ужасно, когда ты неволен в своих убеждениях и должен передать их ради того, чтобы заниматься любимым делом. Это страшная несправедливость. Но разве сейчас иначе... Разве ты можешь исповедовать любую веру? Нет, стало столько хуже. Саша спросила приняла бы она уедаизм ради службы? Не такой уж праздный вопрос, если подумать. Людям постарше еще позволяется политическая зрелость, а с молодых спрос особый. Придумали какой-то комсомол. К ней уже подъезжал фельдшер Шурада в Галю, мол, образцовая сестра, все берут с ней пример, а она до сих пор не в комсомоле. В любой момент скажет или вступай к нам, или пошла вон. Только уехать придется не в Швейцарию, а несколько севернее, на Соловки. Чайник уютно зашумел. Элеонора поискал глазами рукавичку. Да, вот она валяется на соседнем столе и снова опалена. Бесторемонный сосед часто хватает ее вещи, пользуясь тем, что она никогда не скандалит. Врать рукавичку стало противно, и она взяла ручку через полотенце. Саша. Я очень хочу поздравить вас с новосельем, мягко отметила Элеонора, подавая подруге дымящуюся чашку. Но, боюсь, мне не следует поощрять Кострова. Так я не приду, и он обо мне не забудет. А иначе он потребует то, что я не смогу ему дать, и тогда он сильно разозлится, и на тебя в том числе. А на меня за что? Ну как же, прости за резкость, но ты получаешь сводней. Саша поджала губы. Интересно рассуждаешь. «У меня приличный семейный дом». «Вот именно, и в приличных домах не приводят одиноких девушек по просьбе мужчин». «Да», — хмыкнул саш, «А как же ваши великосветские балы и приемы?» «Не знаю, никогда там не была», — Леонора улыбнулась, стараясь шуткой смягчить разговор. «Дорогая моя Сашенька, ты ведь не должна принимать всех этих людей. Они всего лишь деловые партнеры барона. Пусть он сам их принимает у себя в кабинете, если это нужно». Совершенно нет необходимости устраивать эти вечера и сближаться с ними больше, чем этого требует служба Николая Васильевича. Почему же? По проступившему на щеках румянцу видно было, что Саша рассердилась. Почему я не должна их принимать? Недостаточно благородное общество? А ты не забыла, что я сама не из благородных? Все твои аристократы нос воротят от меня, даже архангельский Уж куда там, голубая кровь, а я для них ничтожество последнее. Пока их пригрела, кормила-поила, Когда их вышвырнули на улицу, Так Сашенька, Сашенька, А как я вышла за Николая, Так губы стали поджимать. Пришлуж быть им хороша было А в бароносье сварцвельд рылом не вышло Элеонора протянула руку, Желая остановить подругу, Но так гневно отмахнулась. Николая не принимает, Ах, женился черт знает на ком, Да перешел к красным. Преступление можно подумать. А почему Николаю предложили должность? Разве потому, что он гад и предатель? Нет. Потому что он пока бездельничали, состояние в своей проматывали. Он трудился как каторжный и принес много пользы стране и людям. Уверяю тебя, если бы ты твоим любимым аристократам предложила, так они помчались бы, сдрав штаны еще впереди барона. Только вот они никому не нужны, поэтому боясь. Мне кажется, ты немножко неправильно воспринимаешь. Черта с два высшее общество подумаешь. Чем оно так прекрасно, принимал изящную позу, сидя на шее народа? Вот мы теперь и посмотрим, особенные они или нет, когда им придется жить так же, как простым людям. Я тебе так скажу, Элеонор, пусть мои гости недостаточно изысканное общество для тебя, но это хорошие люди, которые всего добились собственным трудом, как и я. И я скажу, чтобы тебе понятно было, это аристократия нового общества. Мы с Николаем всю жизнь работали и завоевали право быть среди этих людей. Не по праву рождения, не из-за денег, а только по своим заслугам. Мы слишком много перенесли и заслужили право жить. И я не собираюсь от этого отказываться из-за замшелых предрассудков. Леонора только кивнула. Что ты тут возразишь? Она чувствовала, что это все неправильно. Но не могла сформулировать ответ даже для себя. Не то, что для его душевленной революционной моралью подруги. И ты могла бы их отринуть? Ведь тоже всю жизнь своим трудом жила. Переходи к Николаю на мою должность. Ты прекрасно справишься. Я помогу, если что. Нужно пользоваться возможностью, которая открывает новую власть, а не рыдать об утраченном. Я и не рыдаю. Ну и молодец. Все же приходи. Приходи к нам на новоселье, присмотрись к Сергею Антоновичу. Я тебе точно говорю, он порядочный человек. Что плохого, если я, как старая мамаша, хлопочу о выгодной партии для тебя? Саша, Он в отцы мне годится, засмеялась Леонора. Милая моя, ты должна смириться, что нравишься зрелым мужчинам. Только умудренный жизнью человек способен оценить твою прелесть. Помнишь, за тобой ухаживал какой-то старый граф? И мой барон, кстати, от тебя без ума. Я даже ревную. Тебе, мне кажется, тоже интереснее с умными людьми, чем с молокососами. Присмотрись, может, и получится. Не буду скрывать, нам сейчас очень нужно расположение Кострова. Архангельские уехали. А Николай-то за них поручился, что вернутся. Если бы не его хлопоты, шиш бы их пустили в этот конгресс. Видишь, какие благородные твои дяди с теткой милостью дозволили Николаю устраивать их дела. Оказали такую честь, не поврезгивали. А то, что у нас будут крупные неприятности, им дела нет. Или они считают, что для нас недостойных честь страдать ради их счастья? Еленори ну, вдруг стало очень тоскливо, пойти физически трудно слышать Сашин голос по на права, но, боже мой, какая-то грязная и скучная правота. Или это намек? Мол, раз твои родственники подвели моего мужа, искупай их вину, садись с могущественным большевиком. Ой, но это же Саша. Саша, который терпеливо учил ее благодаря которой она стала лучшей операционной сестрой в Петрограде, который подарил ей первое рабочее платье, который приютил у себя архангельских и делил с ним каждым куском хлеба, который всегда помогал и утешал ее. Она просто очень измучилась. Долгожданное счастье досталось ей слишком тяжело. Две недели конгресса пролетели очень быстро. Лиза была счастлива, как никогда в жизни, купаясь в лучах родительской любви. Утром муж отправлялся в Сити по делам, папа на научное заседание. Они с мамой оставались нянчить девочек. «Господи, какое счастье!» как-то воскликнула Ксения Михайловна. «Я могу больше не воспитывать ни тебя, ни внучек. Просто, могу просто, просто любить». Добросовестно отсидев утренние заседания, Петр Иванович частенько сбегал после перерыва и от этого школярского поступка просто неприлично молодел, становясь действительно больше похожим на гимназиста-прогульщика, чем на маститого профессора. Он очень любил дочь, но истинным королевом его сердца стали все-таки внучки. Вся любовь мира, возведенная в квадрат, и то будет мало, как говорил Макс. Иногда Лиза думала, почему родители не оформляют документы на жительство, Но сразу подгонял эти мысли. макс лучше знать, вероятно, он все уже устроил. Кончится конгресс, и они вместе поедут в Грэндж. Родители отдохнут, опомнятся после страшных испытаний. А потом? Да все что угодно. С его опытом и репутацией отец украсит любой госпиталь. А если не захочет работать, еще лучше. Гонорады от издания монографии позволят родителям чувствовать свою независимость. Лиза знала, что для них это очень важно. Слово будущее виделось ей в спокойных светлых тонах. Каким же ударом стало известие, что родители собираются обратно в Россию? Лиза сначала не поверила, посчитала это неудачной шуткой и искренне рассмеялась. «Папа, не пугай меня, я уже не маленькая!» Но лица родителей оставались серьезными. Они собирались у Макса в кабинете, как обычно, поздними вечерами. Топили небольшой камин, играли в карты или просто смотрели на тени, отбрасывая огнем на каминный экран. Вели тихие, неспешные разговоры, делились воспоминаниями. И вдруг такое известие. Но это невозможно. Сердце забилось, как сумасшедшее. Просто невозможно. Вы погибнете. Что ж, империи рождаются, живут и умирают. И долг гражданина умереть вместе со своей страной. Петр Иванович, оставь этот пафос, досадливо воскликнул Ксения Михайловна и обняла дочь. Ты готов и сам мучиться, и всех измучить. Лиза, милая, будь моя воля, я бы осталась. Мать крепко обняла ее, а Лизу затопила боль, предстоящий разлуки Неужели есть что-то важнее, чем быть вместе? Действительно, Петр Иванович, вступил Макс. Вы врач и ученый с мировым именем. Не пропадете здесь и, к слову, принесете гораздо больше пользы людям и науке, чем если вернетесь в Россию, где вас унижают, заставляют пользовать всякий сброд. Это высшее призвание врача – пользовать всякий сброд, – буркнул Петр Иванович. Не буду скромничать, я действительно неплохой хирург. Именно поэтому я нужнее там, именно в России мои знания необходимы, а здесь таких, как я, полно. Ксения Михайловна отвела Лизину руку, встала и подошла к окну, делая вид, что разглядывает вечерний лондонский пензаж, прибитый к земле плотным туманом. Значит, все это время они спорили, – поняла Лиза. Мама так хотела остаться с ней и делала вид, что останется, чтобы не омрачать радость известием о скорой разлуке. это последние минуты надел что муж передумает. Лиза тихонько заплакала. «Не надо, пожалуйста», — отец протянул ей руку. «Не нам сердце, ведь сейчас мы еще вместе. Папа...» «Действительно, Петр Иванович...» Макс открыл ящичек с сигарами, мужчины закурили. «Эти ваши пациенты, которым вы так нужны, что готовы к разлуке с семьей, Они ведь не просят вас им помогать. Совершенно точно, резко заметил Ксения Михайловна. Это Петру иванович приходится доказать, что он достоин лечить больных, а не сгребать снег. Благодарности от этих плебеев ждать не приходится. Ладно гонораров, я уж за 30 лет привыкал к его бескорыстию, но и обычной человеческой благодарности тоже нет. Зачем метать бисер перед свиньями? Затем, что такая судьба. Отец добродушно усмехнулся, выпустил дым и И Лиза подумала, как же мало она знает его. Вы, Макс, уехали, так как у вас были деловые интересы. Лиза последовала за мужем. Это совершенно естественно. Так сложилось, что вы не можете вернуться. Это тоже судьба. Ни о каком предательстве тут речи быть не может. У вас маленькие дети, их нельзя подвергать опасности. Ну а мы с Ксенией Михайловной принадлежим больше к прошлому, чем к будущему. И должны быть рядом с нашим прошлым. Если уж философствовать... Дорогой тесть, то мы все живем в настоящем. Петр Иванович грустно покачал головой. Мы просто не можем остаться. За нас поручился Шварцвальд. Нельзя его подвести. Неужели он не понимал, что вы не вернетесь? Понимал и сказал, что готов к такому повороту. Мать тяжело вздохнула. Лиза, мы не можем нарушить слово. Будь я одна, смогла бы ради тебя. А Петр Иванович, нет. И когда ты станешь взрослее, ты поймешь, что... Это тоже ради тебя и ради девочек. Не плачь. Еще неизвестно, долго ли продлится это безумие. Надеюсь, в конце лета все решится, и власти придут нормальные люди, и мы сможем ездить друг к другу в гости, сколько захотим. Мать прижала с щекой к ее мокрой щеке. У нас впереди еще целый день. Давай проведем его радостно. Да, Лизань, отец взял ее за руки, совсем как в детстве. Я сердцем чувствую. Мы расстаемся ненадолго. А если нет, схлипнула она, а если нет, то дети все равно рано или поздно теряют своих родителей, тихо сказал Петр Иванович. Поэтому в случае чего у тебя будет одно преимущество, ты будешь думать, что мы живы.